Глава шестнадцатая. Долги и обещания. К пчелке и перышку мы добрались за три часа до рассвета в состоянии разбитой армии. У Элфи зуб на зуб не попадал, несмотря на то, что Плакса, очень любезно с его стороны, поделился с девчонкой-курткой. Он пытался объясниться, но я просто поднял указательный палец вверх, тем самым прося повременить, и наемник заткнулся. Вообще не в моих правилах злиться, но я был наполнен злобой по макушку. Сперва испугался за Элфи, а когда страх прошел, разъярился. На проведение на себя, на плаксу, ибо лучшего объекта и не сыскать. Но я все же цивилизованный человек, большую часть дня, и способен контролировать эмоции разумом, понимая, что они не должны править мной. Поэтому не стал точно жаждущий крови волк бросаться на товарища по отряду, «Все мы, неважно каких сословий, не должны переходить границы до последнего момента, ибо потом, по меньшей мере, нам будет стыдно. А при худшем раскладе происходят и вовсе непоправимые события, о которых выжившему придется сожалеть. В случае с Плаксой, надо признаться, я не был уверен, что буду тем самым выжившим. Если кто не помнит, этот тип в поединках проигрывает только капитану, что Плаксой доказал, у кокошев в своих недавних коллег по охоте за моей очаровательной персоной». Как назло, я потерял ключ от двери, проверил карманы, ругнулся, спросил у Элфи, но та развела руками. Я спускалась через гостевой зал, не думала, что настолько задержимся. Стоило бы помянуть сов, но они и так сегодня вьются над нашими головами, разве что не ухают от восторга. До Амбруаза не докричишься, он небось храпит на половину этажа. Пришлось долбить в дверь пчелки и перышко, набраться терпения и проявить должную степень настойчивости под взглядами Плаксы и Элфи. В нашем районе у местных нет привычки ломиться в закрытые питейные заведения. Они знают последствия дурного настроения пробудившихся владельцев. Потом тебя не подпустят к стойке и на пушечный выстрел. Незачем так рисковать. Уж лучше отправиться в ветряный гребень или вообще в Толицу, где выпивку подают до самого утра. «Так что мое упорство должно быть оценено по ту сторону преграды». Затем, спустя пару тысячелетий, кто-то зажег фонарь дверь распахнулась. Что характерно, никто не интересовался, кого совы на хвосте принесли. Здесь сразу хватали чайку за шею и не разводили пустые беседы. Особенно за полночь. Муж управляющий предстал перед нами лишь в коротких штанах и с широченным тесаком для рубки мяса в мускулистые руке Не буду врать, выглядел он, несмотря на не самый приличный вид, довольно грозно. В розовых глазах отражался фонарь, висевший над дверью и хорошо освещавший нас. Узнав меня, и Элфи, открывший, опустил тесак, сказав совершенно спокойно. «Доброй ночи, Риттер, Ритесса». Он сделал шаг в сторону, позволяя нам пройти, ни о чем не спрашивая, но девчонка извинилась. «Прости, пожалуйста, мы потеряли ключ». «Не за что извиняться», — с улыбкой ответил он ей, перевел взгляд розовых глаз на Плаксу. «Это ваш друг, Риттер?» «Клянусь всеми ветрами!» Управляющая не дала мне ответить. Она, оказывается, стояла в полутемной части зала с самого начала и увидела мокрую элфи с оторванным рукавом платья, которое не скрывала наброшенная на плечи куртка Плаксы. А Дэнка решительно вышла вперед, оттеснив в сторону мужа. Зло сверкнуло глазами, сказав мне, едва сдерживаясь, в ее горле клокотала несвойственная ей ярость, словно змею душили. «Риттер, во что вы ее втянули? Она дрожит, как брошенный всеми котенок. Если не думаете о себе, так подумайте хотя бы о ней». Я не нашелся, что ответить, ибо самое разумное в некоторых случаях ничего не отвечать. «Управляющей нравится Элфи, а Дэнка часто с ней возится, угощает вкусняшками с кухни и рассказывает сказки своего народа. Заботится на свой лад и порой ведет себя точно старшая сестра. Я не очень это понимаю, ее внезапного интереса к моей подопечной и удивительного расположения с первого дня знакомства, но не мешаю. Руководствуясь тем, что Элфи должна быть окружена любовью, благоволением, симпатией со всех сторон», Чем этого будет больше, тем предпочтительнее, ибо наш мир не чудесная солнечная лужайка. Скорее поляна, взятая в кольцо густыми тенями, затянутая туманом и редко видящее ясное небо. Я же хочу, чтобы у Элфи было как можно больше солнца, хотя бы пока она юна, так что пусть ее окружают лучше любовью, чем ненавистью. Пошли, не стой на пороге, тебе надо переодеться и согреться, и мы в голову не придет побеспокоиться о таких мелочах. «Перестаньте я», — угорил ее муж. Теперь яростный взгляд к орехглаз был направлен на альбиноса, что меня, признаюсь честно, полностью устраивало. Предпочитаю, чтобы съели его, а не меня. Вопрос выживания в пчелке и перышке стоит не менее остро, чем в том же Илли. «Ты создан богами в этом мире исключительно для моей радости и удовольствия, Ритар. А сейчас я не рада и недовольна». «Мало того, что меня разбудили, так у всех вас глупый вид, и вы даже не понимаете, что надо делать. Идем, Элфи, пока ты действительно не простыла». Когда они ушли, Риттер чуть виновато улыбнулся. «Простите мою жену, Риттер». «Забудь», — сказал я. «Дай нам бутылочку чего-нибудь». «Можно более конкретно». Альбинос небрежно бросил тесак на ближайший стол, достал из-под стойки свернутую рубашку, надел через голову. Пришлось вопросительно посмотреть на Плаксу. «Видите, насколько я с ним любезен и предупредительно вежлив? Он гость, так что пусть выбирает проклятущий напиток». «Ром?» — вместо предположения у него прозвучал вопрос. Я кивнул. Ритар принес пузатую бутылку и два стакана. «Себе тоже можешь плеснуть», — разрешил я. Тот благодарно хмыкнул, принес третий стакан, налил на самое донышко. «С вашего позволения пойду спать, Ритар». Вы закройте потом дверь. Не беспокойся. Альбинос, оставив на столе каштановую лампу, ушел наверх, подхватив по пути тесак. Какого он племени? Плакса заговорил лишь, когда шаги стихли на лестнице. Не смог понять. Никогда не спрашивал, но не оденец Одежда противно холодила кожу, но я не желал тратить время на подъем к себе, переодевание, затем возвращение. Разлил ром по стаканам, свой сразу опустошил, надеясь на тепло. «Давай, рассказывай, что за павлиний помет упал мне на голову». Плакса понурился. «Слушай, я вообще не очень понял, как так вышло. Обалдел, когда тебя увидел, поверь мне». Я верил. Он прикончил остальных сообщников без всяких колебаний, а затем мы дунули прочь, пока другие вместе с колдуном не подоспели. Жажду подробностей с самого начала». «Ну, тут такое дело. Знаешь же, капитан пока распустил соломенных плащей». Я закатил глаза. «Только не говори, что тебя укусил Никифоров, и теперь ты транжиришь деньги с такой же скоростью, как Рос». «Да к деньги. Мне скучно медуниться. Я страдаю от безделья». «И поэтому взялся за старые темные делишки, в которые ты то и дело влезал, пока тебя не нашел капитан». Плакса тут же посуровил. Это была пора буйной молодости. Сейчас я оказывал услугу приятелю. Он не смог и попросил меня подсобить. Ну, а я, признаю, это рад стараться. Всяко веселее, чем торчать весь день дома или за кружкой пива. Всего-то надо было помочь поймать одного парня. И прикончить. Собеседник не менее сурово погрозил мне пальцем. Так на улице не говорят. Поймать, помочь, чтобы не сбежал. А там, как повернется, это уже дело случая. Я согласился. Откуда же мне знать, что это ты? Действительно, откуда? Бедняга Плакса, стоит его пожалеть. Или нет? Продолжай. но назначили место, встретились, дали аванс. Он хлопнул по карману, выпил. Потом поставили, где ждать. Сказали, кучер привезет, как условились. Я думал, может, должник какой или кровная разборка между мелкими домишками... А тот один из них оказался колдуном. Карета полетела в реку, от лошади и кучера кровавые ошметки. Я на такое не подписывался, но уходить, как ты понимаешь, было не с руки. Господа бы не оценили». Он получил в ответ гадкую усмешку. «Вы выжили, эти умники начали стрелять, привлекли грачей. Потом уже колдун сказал район, где вас искать. Мы разделились, обыскивая улицы и переулки. Во что я вляпался, медуница?» «И во что вляпался ты?» Я вновь разлил ром по стаканам, не спеша отвечать. В кои-то веки не хотелось кофе. «Опиши, колдуна!» «Ты проигнорировал мой вопрос. Когда я отвечу, ты не сможешь думать ни о чем другом», — посулил я. «Уже не могу!» Он помрачнел еще больше. Лицо стало невыносимо плаксивым. «Колдун!» «Да обычный он. Покрепче меня в одежде, в светлые глаза, вроде...» «Бородка, лицо, обычное». «М-да». «Вот тебе, м-да». «Пока он руну в пасть не сунул, ничем мое внимание не привлек». «Это мы еще быстро с тобой и девчонкой дунули, пока урод не пришел». Здесь я с ним был совершенно согласен. Вот уж рубиться с колдуном — такое же веселье, как встретить выли улей Светозарного. Почти без шансов уйти целым. Но пока ничего не кончено. Гад еще может объявиться. Точнее, обязательно объявится». С удовольствием бы свалил за шельф на какое-то время. Но это поступок слабого духом. Хотя, конечно, слабые духом не лезут туда, где месяц вечно висит в небесах. Вообще, выводы напрашивались неутешительные. Воспоминания к Олеве все еще находились в моей голове, и я помнил о человеке, убившем здоровяка Аврелли. «Так насколько велика проблема?» Плакса уже понимал, что велика. «Теперь желал оценить масштаб трагедии». «На отвечу, когда узнаю, что за знакомый удружил тебе с такой работенкой». Мой собеседник откинулся на стуле. «Никифоров!» «Дери его, совы!» — в сердцах выругался я. «Его участие что-то значит?» Это могло не значить ничего. Рос вечно сорил деньгами, ввязывался в грязные делишки и пускался во все тяжкие, если не работал с капитаном. Он легко зарабатывал, легко тратил и знал кучу людей, которых я бы предпочел не то, что на порог не пускать, но и в одном городе не жить с ними, будь на то моя воля. Так что Никифорову запросто могли подкинуть работенку, ибо совпадения, уж поверьте мне, бывают и куда более нелепые Это могло значить многое. Например, что он давно уже не так хорош, как я думаю, что ждал момента, и когда какая-то птичка ему напела, даже пожертвовал глазом, проклятущим дерево глазом который я, собственно, ручно выкорчевал из его глазницы лишь для того, чтобы он смог пронести в глазницы нечто, то самое семя, о котором мы говорили с Фрок, что позволило седьмой дочери проникнуть в шестнадцатый Андерит и пригласить в гости кровохлеба. Потому что я точно в этом уверен, колдун Андерита не проверял забитую бинтами окровавленную глазницу Никифорова, лишь зрачок в уцелевшем глазу. Если так, то приглашение Плакса могло быть и не случайным. Вполне возможно, его бы грохнули следом за мной, а после, к примеру, кто-то пришел к выводу, что старые знакомые чего-то не поделили. Ну, во всяком случае, так можно было сказать, если бы не утонувшая карета и распотрошенная лошадь с возницей. Плакса сверлил меня довольно колючим взглядом. Пальцы на стакане немного подергивались. «Племя гнезда», — сказал я ему. «Уверен, они за этим стоят». Он оценил масштабы. «Вороний помет мне в глаза, диресовым мою удачу. Павлиний сын, я убью его!» «Нет, ты поступишь куда более разумно», — усмехнулся я. «Забудешь о Россе. У тебя есть родственники, не Вайуре?» «Ну, да?» Он, кажется, сильно удивился моему вопросу. «Жди. Я ушел наверх по лестнице на третий этаж». Дверь Тиа отперла своим ключом, и я слышал, как она уже без злобы ворчит, отогревая Элфи. В кабинете мне был нужен нижний, самый большой ящик стола. Деньги на мелкие расходы я храню достаточно небрежно и в крайне достаточном количестве. Приходится учитывать, что Илл вещь зыбкая, и если я не вернусь, Элфи должна быть обеспечена и способна оплатить услуги подкованных людей, которые выгрызут из прижимистых банкиров ее наследство. Вернувшись, бросил перед плаксой тяжелый кошелек. «С теми деньгами, что заплатил капитан за последний рейд, этого должно быть достаточно». «Не понял?» «Ну так я с удовольствием объясню. Если ты считаешь, что тебя не станут искать после того, как ты помог мне, то очень ошибаешься. Придут не только к тебе, но и к твоей семье. Или через Никифорова, или... Найдут способ, поверь мне». Он закрыл глаза на мгновение, сжал кулаки, Потом опрокинул в себя стакан и, решительно отодвинув бутылку в сторону, процедил. «Проклятие!» «Ты возьмешь всех своих детишек и уедешь из города, к родственникам. О них кто-то знает?» «Это дядька жены. Нет, никто». «Прекрасно». «Надолго уехать?» «Год», — подумав, сказал я. «Дери меня, совы, жена точно меня прибьет. Что я ей скажу?» «Что если останетесь, прибьют всех». «Капитану я сообщу. Если что-то изменится, пришлю весточку. Скажи адрес, но не тот, где ты будешь». Он назвал. «Спасибо за деньги. Они пригодятся». Плак сосмирился с неизбежным, взяв кошелек. «Я верну. Забудь. Считай это платой за то, что ты сегодня нас выручил». Этот вариант он принял легко и, пожав мне руку, выскользнул на улицу, а я закрыл за ним дверь, опустив засов. Я все проспал. Проснулся разбитым и в мрачном расположении духа. Выбравшись из кровати, шлепая босыми ногами, нашел амбруазы в библиотеке, делающим зарисовку в свою книгу о были На чистой странице, положив рядом промокашку, перьевой ручкой он вырисовывал лист папоротника. Рядом на столе между двух стекол лежал образец, который я привез ему из прошлого рейда. «Давно я не видел вас после пьянки, Риттер», сказал старый ученый. Это означало, что выглядел я именно так, ибо бутылку Рома после ухода плаксы все-таки прикончил. По счастью, не в одиночестве, а с появившимся Ретаром, который так и не уснул к тому времени. За первой бутылкой последовала вторая... М-да. Я решил, что сперва следует принять ванну, а потом сходить к цирюльнику. Или сперва позавтракать. Есть, несмотря на дурное состояние, очень хотелось. Мне нужна информация. «Как выжить при встрече с колдуном серебряной ветви?» «Если ты не колдун...» Амбруас снова ткнулся носом в рисунок, обмакнул перо в чернильницу. «Да». «И он крайне не расположен заводить знакомство». «Да». Ученый ухмыльнулся, и его рот на миг обрек сходство с лунной впадиной. «Лучший вариант не встречаться с таким колдуном, Риттер. Вообще, лучший вариант не встречать носителей магии, которые от чего то злы на вас». «Сделаю это своим фамильным девизом и завещаю детям». В моем голосе звучало достаточно ядовитой благодарности, чтобы он хмыкнул, потер испачканными в чернилах пальцами нос. «Право, Риттер. Не знаю ни о чем подобном. Тогда узнай. Я помню об артефактах, которые нейтрализовали магию». «Кобальтовой ветви и частично зеленой. Но я сейчас же зароюсь в книге, а потом поеду в университет и поспрашиваю у добрых знакомых. Все равно сегодня девочка отказалась от учебы». Я не стал интересоваться, почему Элфи так решила. Понятно, что из-за вчерашнего. Так-то она обожает занятия. Поблагодарил его и все так же босиком отправился в столовую. Никто из таверны еще не приходил, чтобы забрать принесенное. Завтрак, уже давно остывший, стоял на столе, как и грязная посуда. На тарелках у места элфы лежали ярко-алые пустые панцири раков и бледно-розовые креветок. Моя воспитанница любит эти морепродукты, в отличие от меня, зато не переносит яйца ни в каком виде, поэтому высокий омлет с зеленью лежал под колпаком нетронутым, что меня сделало почти счастливым, как и кофе, пускай холодный. «В жизни появился смысл и даже какая-то цель. Я помнил, какой сегодня день, но времени оставалось много, так что я собирался провести еще один разговор. Поднялся наверх, по пути проверив дверь личинки. Надежно. Заходить к ней не стал. Эта гадина не стоит времени. К тому же сейчас она найдет брешь в моем настроении. Пусть сидит на табурете и мечтает о своем или. Его ей в этой жизни не видать». Древо продолжало цвести, но находилось уже в начальной фазе исхода этого периода. Первые белые лепестки упали на пол, меж узловатых корней, и, полагаю, к концу недели тут все будет точно прошел снег, а пока шмели витажу сжали, облетая каждую ветвь. Элфи восседала в своем излюбленном кресле, закинув обе ноги на правый подлокотник, меланхолично листая атлас морских открытий прошлого века. «Я в порядке», — сказала она мне, предвосхищая вопрос. «Даже не простыла». «Так уж и в порядке. Я проявил мягкую настойчивость». «Ну хорошо», — сдалась воспитанница, прикрывая книгу и закладывая пальцем нужную страницу. «Я разочарована в себе. Сильно. Я трус». «Трусиха?» «От этого слова в нашем обществе веет каким-то жеманным кокетством. Ой, я такая трусиха и боюсь мотыльков. Сейчас упаду в обморок. Мелко. А я трус». Правильно, что ты не берешь меня с собой выл Ох уж эта юность и бескомпромиссность к самой себе. Никто не может быть более строг к собственным ошибкам, часто мнимым и надуманным, чем молодые создания. Довольно смешно слышать о трусости от человека, который в одиночку заходит к личинке и без колебаний готов продырявить ей башку. Ее не удалось сбить с пути. «Личинка – привычное зло, существо ило а здесь были люди». «Меня в первый раз хотят убить люди, Раус». И я растерялась, застыла, не могла думать. Там, в переулке, даже ничего не попыталась сделать. «Без оружия? У тебя было только мокрое платье с оторванным рукавом». Она упрямо закусила губу. «Я способна драться и без рапиры. У меня с собой был нож, который ты подарил». «По счастью, появился плакса, и не потребовалось проверять, насколько бы у тебя получилось. И у меня». Элфи несколько раз быстро моргнула. «Я ощутила себя совершенно бесполезной, напуганной маленькой девчонкой». «Она и есть маленькая девчонка, но что-то не хочется спорить с ней об этом факте». «Ты не бесполезна и уже много раз помогала мне в разных делах, так что перестань себя корить, это непродуктивно. И помни, что боятся все. Хотелось бы мне сказать, что ты привыкнешь, но я всем сердцем желаю, чтобы больше никто и никогда не нападал на тебя». А если бы Плакса не появился? Я бы убил их сам. А я бы мешала, потому что ты тоже испугался. Врать не имело смысла. Конечно, все боятся. Испугался за меня, что повредят мне. Это могло сделать тебя слабым. Я улыбнулся. Каждый человек переживает за ребенка. Я не являюсь исключением. Если бы с теми, кого прикончил Плакса, были дети, было бы то же самое. Хм. И она сказала с ожесточением. «Я должна научиться не бояться, не быть в такие моменты обузой для тебя, уметь убивать людей!» Я вздохнул и взял ее лицо в свои руки, глядя в несчастные глаза. «Убивать людей? Скажешь тоже. Ты помнишь, о чем просила меня много лет назад, когда Рейн ушел и не вернулся? Ты хотела свободы, независимости и полного освобождения от светских обязательств нашего общества». «Ни балов, ни приемов, ни всего того, что обязаны делать юные девушки Айуры, если они желают найти удачную партию, как только это разрешено законом. Я полностью оградил тебя от этого, как ты и просила, и подобное было довольно взрослым решением для того возраста. Чего ты хотела?» «Знаний», – прошептала она. «Знаний», – кивнул я, улыбнувшись. «Ты хотела познать мир, и я обеспечил тебя всем, что требовалось для этого». «Лучшие учителя и одна из лучших библиотек. Ты стремишься в Ил, я обещал, что возьму тебя с собой, когда придет время. Так?» «Так». Я опустил ее лицо и чуть отодвинулся. «Ты сама выбрала путь своей жизни, Элфи. И если помнишь, я не был с ним согласен, но не стал мешать, ибо каждый должен делать выбор, на радость или беду. Ты выбрала знания, учебу и понимание Ила, а не бой, драку и убийство людей». Твои предки их столько успели убить еще до рождения как теточки что ты можешь не думать об этом до конца своих дней. Достаточно убийств». Она усмехнулась. «Как Рейн, как я, как моя нелюбимая бабка. Я знал эту родовую усмешку слишком хорошо. После нее можно здорово повеселиться или же сжечь мир дотла. Интересно, что в итоге выберет Элфи? При любом раскладе я поддержу ее, иначе Дирисовы на кой нужна семья». «Ну, хорошо. Забуду об убийстве гадких людей, что хотят отправить тебя в желудок сытого птаха, и сосредоточусь на истории Ила», наконец произнесла девчонка со смирением прилежной ученицы. «И это прекрасно». «Но если ты считаешь, что моя тревога исчезла, то сильно ошибаешься. Ведь еще ничего не кончено». «Врать смысла никакого. Ее в три года нельзя было обмануть и подсунуть сказку о воронах, приносящих подарки хорошим девочкам». Чего уж говорить о ее нынешнем возрасте. «Как ты помнишь, мы с Плаксой сбросили негодяев в канал. Надеюсь, они отправятся в путь до Эрвенорта, после посмотрят в море и накормят крабов и придонных рыб. Так что есть некоторое время. А что потом?» «Ну, у меня имеются зацепки. Я не забывал о Никифорове. Они могут прийти сюда?» «Я понимал ее обеспокоенность. Нет, «В квартале отсюда участок грачей, район уважаемый, бойкий. Если здесь начнется выяснение отношений, скажем так, все встанет на уши. А племя гнезда не любят шума. У них крысиные повадки. Они не станут бегать по улицам и дудеть в рожки, привлекая внимание. Только не тут». «Ты понял, что вызвало их интерес к тебе?» «Нет», — с сожалением ответил я. «Что угодно. Голова, который пришел сюда и отвел меня на поля солнцесветов». «Обнаружение и возвращение Аделии, мое настойчивое желание с ней встретиться, убийство мозготряса. Пока не хочу гадать. У меня дела. Обещай быть умницей и не выходить из дома, пока я не вернусь». «Сегодня поздняя лекция в павильоне Плюща. Биология существ первой трети Ила». «Я вернусь и отвезу тебя». «Буду ждать, Риттер. А вы обещайте не ходить по пустым улицам и не заглядывать в районы, где к вам недружелюбны». «Клянусь». Она улыбнулась. «Счастливая улыбка девчонки – лучшая награда для меня». Я ушел, оставив ее в куда более хорошем расположении духа, чем прежде, очень радуясь, что Элфи не спросила, куда я направляюсь. Говорить, что прямо сейчас собираюсь повидаться с Аделией, я не желал.